Вместо эпилога. Лорд авитус задумчиво потер подбородок. Да уж, дела. Со стороны может показаться, что ситуация смешная, вот только главе Великого Дома Децов смеяться почему-то нисколько не хочется. Звал? В кабинет заглядывает начальник внешней разведки, а заодно ближайший друг и советник Авитоса Арпракес. Случилось чего-нибудь? Можно и так сказать, лорд Авитос кивает. — Со мной только что император связался, настойчиво просил содействия. Ты же знаешь, Хедес все еще хочет привязать Арт Тертиуса к императорской семье. — Ха, — Прокес смеется, — это не по адресу. Ему надо у в помощь просить. Да и они вряд ли что-нибудь смогут, их девка совершенно неуправляема. Если уж она кого не взлюбила. — Нормально там с Лисией все, — Аветус небрежно машет рукой. — Та у Таркватов намного умнее, чем кажется. Лисия по уму не уступит даже нашей Корделии. Как раз она хорошо понимает все выгоды для семьи от включения в нее принцессы Синона. А вся ее эксцентричность — лишь маска, игра на публику. Проблема там в самом Тертиусе, именно он категорически не хочет пускать Клеопатру в свою семью. На него и Флавий по родственному надавить пытался. Тут нужно действовать тоньше, нужна хитрость и мягкая сила. Ну да, напрямую давить на сына Артаруса не самое умное решение. Арпракес легко соглашается. Ты же помнишь, как после того, как пацан официально стал главой корпорации Перегрин и ЭКО, на него попытались наехать конкуренты? Они даже покушение устроили тогда, думали запугать пацана. Прокес улыбается. Показательная зачистка с особой жестокостью всего Совета Международного консорциума гана и Утики навсегда отбила желание у кого-либо действовать против нашего мальчика с позиции силы. Хотя парень после того, как нашел свою мать, мне кажется, стал спокойней, что ли. Патриция на него благотворно влияет и нас он считает близкими родственниками, никогда нам в просьбах не отказывает. Его помощь значительно усилила дом. Хорошо. Авитус слегка ударяет ладонью по столу. Хедусу мы и так уже содействуем, чем можем. Женить бы Тертиоса на Клеопатре нам тоже выгодно, но палку мы перегибать в этом вопросе не будем. Слияние источников ПСИ в единый источник я перенес очень тяжело. Болел несколько месяцев. Хорошо, что пси знают, как помогать в такой ситуации. Все их котята, когда взрослеют, через такое проходят. Зато моя сила возросла на порядке. И шерх объявил меня взрослым полноправным членом пси стаи. Многие печати, которые я использовал раньше, пришлось полностью переделывать. Теперь вот сижу, отдыхаю, устроил себе отпуск после болезни. И пока я не освою надежную маскировку своего источника пси, светить новым статусом уника ни перед кем не хочу. Волны плавно набегают на берег и оставляют на песке пузырьки белой пены. На берегу возятся дети лисии и сцилы, пытаются стащить в воду за хвост маленькую Баст, дочку Нека и Ирбис. Я на соседнем холме в зарослях засекаю прячущегося жорку. Недавно у местных котят появилось новое развлечение под названием охота на пожирателя. Пока поймать пожирателя так ни разу не удалось. Сегодня вечером ко мне в гости заглянет шерх чтобы обсудить планы на очередную охоту стаи, а также обсудить с Кандидом Перегрином какую-то сделку по обмену редких ингредиентов из тени на строительство в домиках психкотов водопровода, канализации отопления. К его приходу мне надо будет переместиться в Аквинг и забрать оттуда две большие, специально приготовленные сумки с ливерной колбасой. Кит, племянница Нека, маленькое ненасытное чудовище, слопало всю колбасу, которую я запас для того, чтобы угостить вожака стаи и теперь мне придется доставать новую порцию. Почему-то именно к ливерной колбасе и пристрастились больше всего. Мягкие влажные губы касаются моей шеи. Это Дэл пришла сказать, что мама зовет обедать. Сейчас, дорогая, еще пару минуточек посижу на берегу и приду. Я чмокаю жену в носик.